Можно ли спастись вне церкви? Воздушная блокада или где живут демоны? Почему православные так убеждены, что вне церкви нет спасения? Это что, дурная черта характера? Наследие советской идеологической нетерпимости? Пережиток более давнего средневекового склада мыслей и чувств? В какой мере явное и скандальное дистанцирование православных от других религий, является особенностью современного поколения православных христиан, то есть тем, что зависит от нас самих, от нашего настроя, от нашего воспитания. А в какой это всевековая норма православного мира Вырастает ли православный изоляционизм и желание греховного с точки зрения светской морали части пастрии и современных мирян? или же он вырастает из самой сердцевины Библии и православной традиции. Христиане не хозяева своей церкви и своей веры. Уже об апостолах сказано «Не вы меня избрали, а я вас избрал» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. Христиане не владеют никакой истиной. Если бы мы были гностиками или оккультистами, которые своими усилиями и своей аскезой создают свои космогонические системы, мы могли бы сказать о себе, что мы нашли знания и овладели им. Но это не так. Истина сама вторглась в жизнь апостолов и сказала, «Не идите против рожна». Смотри «Деяния святых апостолов», глава 9, стих 5. «Верующий человек не владеет истиной, он служит ей». А значит, даже при всем желании быть открытыми и современными мы просто не можем выдумать себе нового Христа. Вхождение в церковь есть вступление в конкретную живую общину, которой Христос сообщил не расплывчатый набор загадок, канонов, но нечто вполне определенное. Вера – не результат одинокого умствования, в которой свободное от всяких связей «я» что-то выдумывает для себя в поисках истины. «И если вера не есть то, что выдумывается мною, то слово ее не отдано на мой произвол и не может быть заменено на другое». Ратцингер. Введение в христианство. Москва. 2006 год. В Евангелии есть много такого, что мне лично не совсем близко. Например, в нем говорится Блаженный, алчущие и жаждущие правды», хотя меня больше утешило бы, если бы там было сказано Блаженны профессора богословия. Еще мне очень хотелось бы, чтобы в Евангелии не было притчи о десяти девах. Смысл этой притчи ясен. Можно со всем жаром сердца откликнуться на зов жениха, можно стать христианином и при этом в итоге разменуться с Христом, если в светильнике твоей души, в твоей жизни масло ревности по Богу выгорело слишком быстро. Если молитвенное горение первых времен жизни со Христом ты затем незаметно растерял – и к концу своей жизни стал обычным теплохладным обывателем, который словами говорит о Христе, но никого не греет своими делами. Мне больше была бы по сердцу та концепция, которой есть в секте «семья», ранее носивший имя «Дети Бога» и стяжавшей скандальную известность тем, что среди средств проповеди Евангелия она практиковала проституцию, в том числе и детскую, именуя ее пасторством флиртующей рыбки». Если ты однажды уверовал во Христа, то потом никакие грехи не смогут лишить тебя Царствия Небесного, ты просто уже обречен на спасение. Спасшись один раз, верующий остается спасенным навсегда. Наша декларация веры. Согласиться с семьей мне мешает такое, например, предупреждение апостола Павла. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послание евреям, глава 3, стих 14. Хотелось бы мне многое переиначить в Евангелие, но не могу, потому что негоже христианину цензурировать Евангелие. Если мы куплены в послушание Христова, то надо не приспосабливать Слово Божие под наше желание и наш уровень понимания, а самим постараться понять, что и зачем возвещает нам Писание. Можно возмутиться тем, что Татьяна Ларина отвергла Онегина. Но если мы хотим понять Пушкина, а не просто высказать свою точку зрения на жизнь вообще и на свободную любовь в частности, плодотворнее было бы задуматься над тем, почему все-таки Пушкин выбрал именно такую концовку. Если мы хотим понять самое важное в Евангелии, а именно понять, зачем Бог стал человеком и почему он не ограничился проповедями и беседами, но еще и умер и воскрес, то надо как минимум внимательно вчитаться в Писание. А то или иное свое желание, ту или иную модную мысль надо бы сверить с Писанием. Итак, христианское убеждение в том, что нет спасения вне Христа, есть ли это плод человеческой нетерпимости и ограниченности, или это неизбежный и логический вывод из того откровения, что запечатлено в Писании? Собственно, то, что сказали об этом пророки и апостолы, было весьма логичным выводом из языческих доктрин. Язычники говорили, что те боги, которым они молятся, это не тот бог, который был изначально и который дал жизнь всему сущему. Люди Библии согласились, да, это так. Но, значит, и служение тем, кто не является источником жизни, не ведут к вечной жизни». Язычники говорили, что теснее всего они общаются с теми духами, которые живут около земли в атмосфере. Есть между высшим миром и низшей землей некие срединные божественные силы, размещенные в воздушном пространстве, которые сообщают богам все наши заслуги и упования. Греки их величают именем демонов. Этих между жителей земли и неба перевозчиков, туда прошений, оттуда подаяний. Через них совершаются и знамения, и чудеса магов, и все виды пророчеств, пишет Апулей, излагая уже философизированную версию мифологии Апулей о божестве Сократа. В более древние времена и высшие боги именовались демонами. Например, в орфической традиции «Эрод – великий демон нежный», При этом 58-й орфический гимн возглашает Эроту «ты один властвуешь, как видно, над всеми». По мнению Пифагора, сброшенная на землю душа скитается в воздухе. Душами полон весь воздух, называются они демонами и героями, и от них посылаются людям сны и знамения. Диоген Лаэртский о жизни философов. Демоны в лексиконе античности есть существа, посредствующие между высшими богами и людьми. Это отнюдь не обязательно именно злые существа, и тем более не богоборческие. Сократ говорил о некоем демоне, который направляет его по жизни. Порфирий уверяет, что некий египетский жрец вызвал демона плотина, Когда демон был вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из породы демонов, а из породы богов. Увидев это, египтянин воскликнул «Счастлив ты! Хранитель твой бог, а не демон низшей породы!» Впрочем, тут же запретив о чем бы то ни было расспрашивать вызванного им духа. Парфирий о жизни плотина». Впрочем, и язычники полагали, что демоны могут причинять зло. В Одиссее, например, поминается ужасный демон. К этим воздушным силам и были направлены повседневные молебствия язычников. Магическое заклинание эллинистической эпохи призывает «Приди ко мне, дух парящий в воздухе, которого призывают тайными знаками и именами». Цитируется по ДОЦ «Греки и иррациональный» Санкт-Петербург, 2000 год. Греческие магические папирусы из Египта римского времени призывают демона Передроса, именуя его Владыка Воздуха. Смагина. Комментарии Кефалая, главы Коптский и Манихейский трактат. Москва, 1998. Итак, сами язычники уверяли, что именно воздушная стихия и видимое небо полны их богами. Христиане согласились. Их бог – это бог неба, а незримых небес. Это бог надкосмический. Если же язычники настаивают, что место прописки посещающих их духов воздух, то приходится признать, что атмосфера выполняет роль подушки, тормозящей восхождение человеческого ума к истинному богу. Обитатели слоев ближних к земле окрадывают и бога, и человека, переключая религиозное стремление людей на себя». Если при этом обратить внимание на то, что именно от воздушных духов язычники получают по их собственным словам свои пророчества, и учесть весьма двусмысленный, а зачастую и прямо аморальный характер языческих мифов, то трудно избежать вывода о том, что язычников посещают не духи, служебные по отношению к Богу, а падшие ангелы. Впрочем, и Платон к концу своей жизни начал утрачивать оптимизм. Если же... «космос движется неистово и нестройно», то надо признать, что это дело злой души. Платон законы. Тут очевидное отличие от прежнего любования космосом и его владыками. Космос прекрасен, а его демиург добр. Космос – прекраснейшее из вещей, а его демиург – наилучшее из причин – тимей. Итак, языческие и философские школы рассказывали, что миром правят демоны, которые не являются богами – Да вдобавок могут и нагрешить. И тогда люди Библии делают парадоксальный вывод. Место обитания падших духов не подземелье, а подземных демонах упоминаний есть у псевдоаристотеля о мире, Сенеки, смотри лактанцы и божественное установление, и Цельса, ориген против Цельса. А надземелье воздушный мир, и хотя они в качестве наказания, как тюрьму, Уже получили ад, то есть нижний мрачный воздух, аэрем, который хотя и называют небом, но это не звездное небо, сидерем, слава созвездия, но нижнее, туманом которого собираются тучи, нубила, и где летают птицы, почему и называется обычным небом, каэлом нубилум, Августин о природе добра. Суждение Августина можно считать поздним, он жил в пятом веке по Рождеству Христову. Светский исследователь мог бы сказать, что он испытал влияние поздних греческих философов Под влиянием пифагорейцев и стоиков в эллинистическую эпоху область Аида была перенесена в воздушную сферу Доц греки и Но дело в том, что в самих библейских текстах, причем как в ветхозаветных, так и в новозаветных, есть тот же самый вывод При вчитывании в Писание замечаешь, что мир зла, мир тех духов, что не слишком симпатизируют человеку, Библией помещается не под землей, а над землей. Земля – блокированная планета. Она окружена поясом враждебных человеку духовных стихий, через которые наднебесный Творец должен пробиваться к людям. В 10 главе книги пророка Даниила «Ангел», которого он молил о помощи, смог прийти к нему только три недели спустя после обращения пророка. Причину же своей задержки ангел Великой Силы, книга пророка Даниила, глава 10, стих 1, объяснил так, «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, а теперь я пришел возвестить тебе». Книга пророка Даниила, глава 10, стихи с 12 по 14. Итак, Господень Вестник не может беспрепятственно проникнуть в мир людей. Некие духи, обратившие на себя религиозный энтузиазм язычников, в данном случае персов, оказывают реальное сопротивление благодати, и лишь с помощью архангела Михаила – который в церковном предании не случайно называется архистратигом, военачальником небесных сил. Блокаду удалось разомкнуть, и то лишь на время. «Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Книга пророка Даниила, глава 10, стих 20. Здесь демоны именуются по имени тех языческих народов, которые им служат. Но живут они не на земле этих народов, и не под нею. Потому в Библии духи злобы так и называются – духи злобы поднебесной. Смотри послание Ефесиным, глава 6 стих 12. Для библейских авторов богоборческие духи – это некие космические существа, обитатели именно небесных, а отнюдь неподземных сфер. Оказывается, тот мир, который люди привыкли называть видимым небом, отнюдь небезопасен. Он стремится подчинить себе человеческое сердце».